четыреста сороковое август 6. великий приход состоится в ожидании пребывайте ожидание означает также и бодрствование духа иначе не действенно но и бесполезно и когда спросят вас как ожидали сможете ли дать достойный ответ Или и и с у толок а и с у е т а настолько заполнились сознанием что для н а и н у ж н е й ш е г о которое превыше всего места уже не остается за получением придут все, придете и вы, чтобы получить в соответствии с тем, что принесете. Готовите ли кувшины и корзины свои и поняли ли сердцем, как лишено конечного смысла все, что вас окружает? Невозможно идти с ноги на штаперец. Сказано рукой и ногой человеческой. И пора ногам нужна на земле, ибо по ней пролегает путь к верху. Так мудро, сочетая неизбежность плотного мира с далекой сияющей целью, но близкой чудесными возможностями, дойдете до дня моего.